Глава двадцать пятая. Пипа церемонно скрестила на тарелке нож и вилку и посмотрела на маму. «Теперь я могу выйти из-за стола?» «Не понимаю, к чему такая спешка?» Мама нахмурила брови. «Я как раз в половине ВКП и хочу выполнить план на сегодня, прежде чем лягу спать». «Я тебя отпускаю, солнышко», — улыбнулся Виктор, перекладывая остатки еды с тарелки Пипы на свою. Вик, мама обратила своё недовольство на мужа. Пипа встала и аккуратно придвинула стул. «Дорогая, некоторым людям приходится переживать, когда их дети сбегают с ужина, чтобы вколоть себе дозу героина. Радуйся, у нас всего лишь домашнее задание». Пипа вышла из комнаты. «А что такое героин?» — донёсся до неё голос Джоша. Пипа взбежала по лестнице, прыгая через две ступеньки, даже не уделив внимания своему вечернему спутнику Барни. Пёс в недоумении повёл мордой, глядя, как она удаляется на второй этаж, куда вход собакам запрещён. За ужином у Пипы была возможность продумать план действий в отношении Нэнси Танготис. И в голову пришла одна идея. Запершись в спальне, она достала телефон и набрала знакомый номер. «Алло, мучача!» — пропела Кара в ответ. «Привет. Ты как там? Сильно погрязла в даунтауне? Или есть пара минут помочь подруге осуществить один коварный план?» «Коварный? Всегда пожалуйста!» «Что от меня требуется? Наоми дома?» «Нет, в Лондон поехала. А что?» Судя по голосу, Кара начала что-то подозревать. «Поклянись хранить тайну!» Как всегда, так в чём дело? Дошли до меня некоторые слухи о прежних отрывах. Возможно, есть зацепка для моего ВКП. Осталось только найти доказательства, а их иначе как хитростью не добыть. Пипа надеялась, что сыграла верно, не упомянув Макса, изгладив шероховатости, чтобы не дать Каре повод для беспокойства о сестре, и в то же время оставить достаточно намёков, и заинтриговать её. «Ух ты! А что за слухи?» Пипа слишком хорошо знала подругу. «Ничего существенного. Просто надо бросить взгляд на фотки со старых сборищ. Без тебя никак. Окей, выкладывай». «Аккаунт Макса Хастингса липовый. Для работы и универа, а настоящий, под вымышленным именем, и там реально жесткие настройки безопасности. Я могу посмотреть только то, что Наоми пометила тегами». «Значит, ты хочешь залогиниться как Наоми, чтобы посмотреть старые фотки Макса?» «Бинго!» Пипа села на кровать и подтащила к себе ноутбук. «Будет сделано!» Голос кары дрожал от возбуждения. «Фактически мы даже не шпионим за Наоми, как тогда. Помнишь того рыжего, который на Бенедикта Кэмбербэтча похож?» «Позарез нужно было узнать, стал он её новым бойфрендом или нет». «А теперь мы, считай, никаких правил не нарушаем. К тому же Наоми надо научить хоть иногда менять пароль. У неё один и тот же на всё про всё. Ты можешь включить её ноут?» «Как раз этим и занимаюсь». Паузу заполнил стук, клавиш и щелчки мышью. И по воочию представила Кару в пижаме и с нелепым хвостом, завязанным на самой макушке. Дома она ходила в таком виде часто – то есть практически всегда, когда представлялась возможность. «Окей, аккаунт прежний, я вошла». «Можешь кликнуть на настройки безопасности?» «Есть». «Убери галочку в поле предупреждения о входе в аккаунт с нового устройства. Она не должна знать, что я залогинилась со своего ноута». «Готово?» «Окей, вот и весь хакинг. Вот досада». Вздохнула Кара. «Это более захватывающее, чем все мои изыскания при работе над ВКП. Нечего было выбирать шаблонную тему». Кара продиктовала имейл сестры, и Пипа вбила его в поле для логина. «Пароль?» «Изабель 0610», — добавила Кара. «Отлично!» Пипа ввела пароль. «Спасибо, товарищ. Вы свободны. Рада стараться. Хотя, если Наоми прознает, я тебя сдам в два счета». «Догадываюсь и отношусь с пониманием». «Всё в порядке, Плопс. Если найдёшь что интересное, поделись». «А как же?» — согласилась Пипа, хотя точно знала, не поделится. Она отложила телефон, склонилась над ноутбуком и кликнула на кнопку входа в соцсеть. Бегло просмотрев ленту новостей Наоми, Пипа отметила её сходство со своей. Котики в различных позах, видеорецепты, безграмотные посты с мотивирующими цитатами и фотозакатов. Она вбила в поисковик «Нэнси Танготиц» и щёлкнула мышкой. Загрузилась страница Макса. Хронология пестрела улыбающимися лицами. Пипа тут же поняла, почему Макс завёл два профиля. Он ни в коем случае не мог позволить родителям увидеть, что творил вне дома — На многочисленных фото из баров и ночных клубов одно и то же. Волосы прилипли к потному лбу, челюсть напряжена, взгляд пустой и бессмысленный. Позирует в обнимку с девушками, высунув пупырчатый язык, рубашка в пятнах от пролитых напитков. И это лишь последние снимки. Пипа кликнула на фото и отправилась в долгое путешествие назад во времени к 2012 году — Примерно через каждые 80 снимков приходилось ждать, пока очередной процесс загрузки унесёт её ещё глубже в прошлое Нэнси Танготиц. Там происходило то же самое — клубы, бары, мутные глаза. Случались короткие передышки от ночной активности. Например, серия снимков с лыжной прогулки, где Макс стоял на снегу, одетый лишь в манкине. Прокрутка затянулась надолго. Пипа приподняла телефон и включила с середины эпизод детективного сериала, который не досмотрела в прошлый раз. Наконец наступил 2012 год. Она начала с января, тщательно изучая каждый снимок. На большинстве снимков Макс или улыбался на переднем плане, или дурачился окружённый, весело смеющейся компанией. В основном его партнёрами по съёмочной площадке были Наоми, Джейк, Милли и сэл Пипа надолго зависла над одним фото, где сэл ослепительно улыбался, а Макс лизал его щеку, оба пьяные и счастливые. Она искала хоть какой-то сохранившийся в пикселях отпечаток мрачной тайны, связывающей друзей. Особого внимания Пипы удостоились групповые снимки. Она искала на заднем плане лицо Энди, искала хоть что-то подозрительное в руках Макса, когда он подкрадывался слишком близко к напиткам девушек. Снова и снова просматривала фото с отрывов, так что её глаза, уставшие от мерцания экрана, превратили их в книжку с бегущими картинками, пока курсор не упёрся в фото с той ночи. И тогда всё вновь остановилось и обрело резкость. Пипа подалась вперёд. Макс загрузил в сеть 10 фото, сделанных в ночь исчезновения Энди. Пипа мгновенно узнала мебель из его дома и одежду всех присутствующих. Вместе с тремя снимками Наоми и шестью Милли всего насчитывалось 12 фото. 12 мгновений, промелькнувших параллельно последним часам жизни Энди Белл. Пипа почувствовала озноб и укрыла ноги пуховым одеялом. Фото Макса мало отличались от тех, что выложили Милли и Наоми. Макс с Джейком вцепились в контроллеры и уставились куда-то в закадр. Милли и Макс позируют, скрыв лица забавными масками. Наоми на заднем плане смотрит в телефон, не замечая, что у неё за спиной разыгрывают сценку. «Четвёрка лучших друзей. А где же пятый? Неужели отправился убивать вместо того, чтобы дурачиться вместе со всеми?» И тут она заметила. Все трое выложили фото той ночи в понедельник 23 апреля между половиной 10 и 10 вечера. Ладно бы только Милли и Наоми. Можно списать на совпадение, но когда и у Макса то же самое, это уже похоже на сговор». И разве не странно, что среди всеобщего помешательства, вызванного исчезновением Энди, они почти одновременно решили запостить эти снимки? А для чего вообще их понадобилось выкладывать? Наоми сказала в понедельник, они договорились рассказать полиции правду и не прикрывать больше Сэла. Неужели обнародование снимков стало первым шагом в отказе подтверждать его фальшивое алиби? Пипа сделала несколько заметок о совпадении, сохранила файл и закрыла ноутбук. Затем пошла готовиться ко сну, но тут же вернулась из ванной с зубной щёткой во рту и написала себе напоминалку на завтра, три раза подчеркнув «закончить эссе о Маргарет Этвуд». Улегшись в постель, она взялась за текущую книгу и прочитала три главы. Пока от усталости слова не начали казаться странными и незнакомыми и, едва успев выключить свет, провалилась в сон. Пипа вздрогнула во сне, будто её кто-то дёрнул за ногу и села на постели. Прислонившись к спинке кровати, она принялась стереть глаза, пока мозг не вернулся к бодрствованию. Нажала кнопку телефона, экран вспыхнул и ослепил её. 4.47 утра. Что её разбудило? Тявка не лисица в лесу или всего лишь дурной сон? Впрочем, какая-то мысль вертелась на кончике языка и в голове. Что-то неуловимое, расплывчатое и сжатое в точку. Непрерывно меняющая форму и невыразимое словами, неподвластная ее едва пробудившемуся разуму. Однако Пипа поняла, в чём дело. Она выскользнула из постели, тело тут же обдало холодом, дыхание перехватило. Хватила ноутбук и опять нырнула под одеяло, закутавшись в него с головой до ног. Серебристое мерцание экрана вновь ослепило её. Прищурившись, она открыла соцсеть, по-прежнему залогиненной от имени Наоми. Перешла на страницу Макса и снова прошла путь до фотографий той ночи. Пипа просмотрела их одну за другой, затем вернулась назад и решила начать всё сначала, немного медленнее. На предпоследнем снимке она надолго задержала взгляд. На фото присутствовали все четверо. Наоми сидела спиной к камере, глядя куда-то вниз. Хотя она находилась на заднем плане, можно было рассмотреть в ее руках телефон и крошечные белые цифры на заблокированном экране. Камера сфокусировалась на Максе, Миле и Джейки. Милли стояла по центру, положив руки на плечи парням. Макс держал в свободной руке контроллер. Вторая рука Джейка в кадр не поместилась. Пипа снова вздрогнула, в этот раз не от холода. Камера должна располагаться не менее чем в пяти футах от улыбающейся троицы, чтобы все они попали в кадр. И в мёртвой тишине ночи Пипа прошептала. Кто сделал это фото?